поднялся к себе вместе с Дронго и Вайдеманисом и созвал всех врачей и санитарок на ежедневную летучку. Врачи собирались у него в кабинете. Кроме Клавдии Антонны и Регины, дежуривших ночью, а также Макрушкина, который сдал свое дежурство в 9 утра, доложив о смерти Идрисовой, все остальные были на месте. 13 врачей и санитарок собрались за длинным столом. Дронго и Вайдеманис сидели в его конце».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 Все молча поднялись. Простояли секунд двадцать. «Спасибо», — сказал Степанцев. «Теперь можем садиться». «Хочу представить вам двух наших коллег из Башкирии. Господа Хабибулин и Вайдеманис. Сегодня и завтра они будут с нами. Теперь насчет Индрисовой. Макрушкин сообщил нам, что у нее вчера вечером остановилось сердце. Я как раз успел вернуться сюда после совещания и сам смотрел ее».